Двадцать четыре. Долгожданная находка. На рассвете нас разбудил Энтони. Он привез плотников, которые оглушительно грохоча молотками мастерили лестницу от дороги до пляжа. Лестница получалась крепкая и широкая. Просто загляденье. Жаль, что помощник бургомистра не позаботился о ней днём раньше, когда мы спускали вниз пушку. Нам было бы куда легче производить эту военную операцию. Впрочем, на любой войне коммуникации отстают от передовых частей. Доброе утро, Макс, сказал Энтони, озабоченно улыбаясь. Знаете, а ведь я вспомнил «Поздравляю!» — одобрительно кивнул я. «А что именно?» «Помните, вы спрашивали меня, кто предложил нарядить вас в национальный костюм?» «А, вот вы о чем! И кто же?» «Бургомистр!» «А-а-а! Господин...» «Как его?» «Жак Добар!» «Да, именно!» «Не очень вежливо забывать имя человека, который сделал тебя почетным гражданином!» Вы точно вспомнили, Энтони. Не ошибайтесь. Макс, обиженно воскликнул помощник бургомистра. Я две ночи не мог заснуть, всё вспоминал и вспоминал. А вчера наконец вспомнил. Ну, хотя бы сегодня вы выспались? Энтони махнул рукой. Куда там? Чуть не проспал. Ну что вы делаете? Последний вопрос относился к плотникам. толстые доски на ступеньки, а потоньше на перила. Я же вам тысячу раз говорил. Извините, Макс. Энтни сорвался с места и побежал к работникам. Вы завтракать-то будете? крикнул я ему вслед. Никогда, отмахнулся он. До чего напряжённая работа у человека. Так и похудеть недолго. Хорошо, что меня не привлекает карьера в городской администрации. Пользуясь преимуществами личной свободы, я прогулялся вдоль берега. Погода выдалась восхитительная. Лёгкий бриз чуть морщил воду вдали от берега, а возле пляжа она была спокойна, от ветра бухту прикрывали береговые скалы. Тёплое, приветливое солнце сонно выползало из-за горизонта. Мимоходом я заглянул в столовую. Жена лодочника возилась у плиты. Мне снова досталась приветливая улыбка и пожелание доброго утра. Я ответил полной взаимностью и поторопился к выходу. Приглашу-ка я компанию к завтраку. Матросы не заставили себя уговаривать. Когда я вышел из столовой, они уже теснились возле дверей, размахивая мисками. Я поздоровался с ребятами и пошёл будить остальную поисковую команду. Дерек был мрачнее тучи. Натягивая неизменную треуголку, он бурчал что-то себе под нос. «Что случилось, дружище?» — спросил я его. Дерек на секунду задумался, но не удержался. «Так не пойдет, Макс!» — выпалил он. «На каждом судне есть только один капитан, и его все слушают. А когда кто-то лезет, получается сумятица». «А вот ты о чем!» — рассмеялся я. Не переживай, Дерек. Я поговорю с Эрихом, и он не станет тебе мешать. Будешь тихо сидеть на корме со своей пушкой. Вообще-то, это моя пушка, буркнул Дерек. Но я видел, что он мне благодарен. Идём завтракать, дружище. Сытный завтрак залог хорошего дня. Горенц по-прежнему спал, укрыв голову подушкой, чтобы спастись от стука молотков. Я хотел разбудить его, но потом подумал, что лишние полчаса сна астрологу не повредят. Кто знает, чем захотят разнообразить завтрак прекрасные эльфийки. Лучше уж я принесу ему еду прямо сюда. Выходя из домика, я постучал в дверь женской комнаты. Там снова слышались звуки суматохи, шёпот и хихиканье. Завтрак готов, громко сказал я. Мы не пойдём Дружно откликнулись девушки. На мне, когда Чёрт, да чем они там заняты? Меня не на шутку разобрало любопытство. Мы вернёмся только вечером, попробовал я вразумить прекрасную половину команды. Если вы проголодаетесь, придётся питаться похлёбкой невезучего Гэри. Но девушки даже не соизволили мне ответить. Я только мельком услышал что-то про бегуди и лак. В связи с этим я переменил решение насчёт Горенца. Не хватало ещё оставить его без присмотра в этой весёлой компании. Кто их знает, чем они вздумают перекусить вместо полноценного завтрака, особенно эльфийки. Я вернулся в комнату и решительно стёрнул подушку с головы астролога. "Идёмте завтракать, Горенц, через час мы выходим в море". Он кое-как поднялся. Надо отдать астрологу должное. После вчерашних приключений он неплохо себя чувствовал. Разве что лицо слегка помятое и на ладонях ссадины. Видно, он слишком быстро съехал с флагштока. Я подождал, пока Горенц примет душ, и мы направились в столовую. Плотники уже заканчивали лестницу. Энтони стоял у них над душой, непрерывно брюзжа и размахивая руками. Мы плотно позавтракали омлетом и крепким кофе со свежими булочками. Настроение Дэрика заметно улучшилось. Он даже раскурил свою любимую трубку и отравил свежий утренний воздух побережья. И тут появилась принцесса. Она была одета в просторную белую блузку и чёрные расклешённые брюки. На ногах простые чёрные туфельки на низком широком каблуке. Золотистые волосы украшала лёгкая фуражка с белым верхом. Как по мне, самый подходящий наряд для морской прогулки. Принцессу сопровождали два десятка солдат и Эрих. Рядом с ним шёл невысокий человек с очень широкой грудью. В руке он держал небольшой чемодан. Увидев такое количество народу, Деррик снова вознегодовал. Этот толпа патопит мою лодку. Они с ума сошли, что ли? Плотники, опустив молотки, следили за процессией. Энтони выхватил из кармана платок и нервно вытер лысину. Лестница даже не дрогнула. Вот что значит строить с желанием. Доброе утро, улыбнулась принцесса, подойдя ближе. Доброе утро, ваше высочество, ответил я. Не стоит понебратствовать в присутствии посторонних. Дарик буркнул что-то невразумительное, стараясь не смотреть на Эриха. Я вздохнул и взял на себя тяжкие обязанности дипломата. Эрих, вряд ли наша лодка выдержит такое количество народа, вежливо сказал я. "Солдаты останутся на берегу", невозмутимо кивнул Эрих. "С вами поплывём только мы трое: принцесса я и Игнасио". Он показал на невысокого корепеша. Игнасио лучший ныряльщик в Мозамбике, объяснил Эрих, видя его вопросительный взгляд. "Ещё чего?" не выдержал Дерик. "Не станем мы платить никакому ныряльщику. Гульф нырять лучше всех в мире". "Ему не нужно платить, Дерик", мягко сказала принцесса. "Услуги господина Игнасио оплачивает королевская казна. Считайте это моим скромным вкладом в ваше предприятие". Не хотите позавтракать, Ваше высочество, спросила я. Нет, спасибо, улыбнулась принцесса. Мне не терпится выйти в море. А уж мы-то давно собрались, буркнул Деррик. Тут распахнулась дверь домика, и на крыльце предстали наши девушки во всей красе. Изящные платья для пикников, продуманные, небрежные, сложные причёски. Бижутерия, подобранная с безупречным вкусом, гладкая кожа и лёгкий макияж. Видно было, что красавицы трудились над своими образами всю ночь, не поколебая рук. "Мы готовы", торжествующим хором выдохнули они. Затем увидели простой наряд принцессы и заметно погрустнели. В растерянных взглядах явно читался вопрос: «А что, так можно было, да?» Чтобы разрядить ситуацию, я предложил. «Давайте поднимемся на борт». Третий час мы в полном одиночестве бороздили бухту. Принцесса давно успела подружиться с девушками. Матросы лениво следили за парусами. Ветер был ровный и не сильный. Эрик вычистил, отполировал и зарядил пушку. Дерек стоял у штурвала, ревниво поглядывая на телохранителя. На сундуках всё не было. Горенц сидел возле мачты, прикрыв глаза. Я забеспокоился, не спит ли он, и подошёл поближе. Но астролог поднял руку. Отойдите, Макс, ваши манасы сбивают меня. Я сканирую эфир. Ничего себе. Я решил спуститься в каюту и пошёл по правому борту, как вдруг услышал мерное: фух, фух. Так мог дышать кит или морж. Но я не представлял себе, как один из этих зверей тайком пробрался на изумрудную макрель. Тем временем наступила тишина. А потом снова раздалось: фух, фух. Я осторожно выглянул из-за мачты. На свободном от снастей кусочке палубы тренировался водолаз Игнасио. Он разделся до трусов, являя изумлённому миру чрезвычайно мускулистое тело. Нарядчик медленно разводил руки в стороны и делал глубокий вдох. Потом обнимал себя руками за плечи и выдыхал. Фу, фу. При каждом его выдохе до меня доносился лёгкий ветерок. Да, лёгкий у этого подолаза. Что надо? Некоторое время я, завистливо вздыхая, наблюдал за тренировкой специалиста. Водолас не обращал на меня никакого внимания, но, разумеется, для этой местной знаменитости я был всего лишь очередным надоедливым зевакой. Разочаровавшись в дружелюбии окружающих, я окончательно решил пойти в каюту и немного вздремнуть. Хороший сон всегда улучшал моё настроение в прошлой жизни. на особенно, если после него не надо было идти на работу. Я почти добрался до лестницы, ведущей в каюту, как вдруг услышал женские голоса и остановился. Любечка, могу я спросить вас откровенно? Это был голос принцессы. Точно. Интересно, о чём она разговаривает с Любечкой? Да, Насти, отозвалась Любечка. Как вы относитесь к Максу? Ого. Я замер на месте, стараясь не дышать. Благо меня от девушек скрывал парус. "Макс классный", весело ответила Любечка. "Ну что я могу поделать, если он по уши втряскался в вас? Мне только и остаётся, что веселиться и не забывать о деньгах". "Слушай, а давай перейдём на ты", предложила принцесса. "Давай", согласилась Любечка. "Как ты думаешь, что он и думать нечего", заявила Любечка. — Слава богу, я хорошо разбираюсь в мужчинах, при моей-то профессии. — Да, — ответила принцесса. В её голосе мне послышалось смущение. — И ты не сильно расстраиваешься? — А смысл? Расстройством делу не поможешь, а я девушка практичная и весёлая. Главное не раскисать и не терять уверенности в себе. А мужчин на мой век хватит. Глядишь, отхвачу какого-нибудь красавца в единоличное пользование. Я осторожной мышью прошмыгнул в камбуз. Не хватало ещё, чтобы они меня заметили. В камбузе кошивал невезучий Гэри. Я принюхался. Пахло рыбой и гречкой. Не самое привычное сочетание. Что ты там готовишь, спросил я. Кашу, ответил невезучий Гэри. А какую? Невезучий Гэри с удивлением взглянул на меня. Просто кашу. ответил он тем тоном, которым вежливые люди разговаривают с идиотами. Было видно, что моряк крепко усомнился в моих мысленных способностях. А что ты умеешь готовить ещё? не отставал я. Суп, ответил Гэри. Да и угадаю. Просто суп. Правильно? Гэри покачал головой, зачерпнул огромной ложкой из кастрюли, поднул, осторожно попробовал и блаженно зажмурился. Вкусно. Хоть и попробовать. Спасибо, я пока не голоден. Флоуфай Макс, вспомнил, Гари. А ты привёз мне отраву для крыс? Чёрт, я совсем забыл про его просьбу. Ну, возможно, это и к лучшему. Нет, Гари, не привёз, ответил я. Прости, забегался по важным делам и забыл. Макс, крысы на корабле это очень важное дело, строго сказал невезучий Гари. Тебе надо что-то делать со своей головой. А что с ней не так? поинтересовался я. Криво сидит или форма не модная? Она у тебя плохо соображает, ответил Гари. Чтобы отвлечь его от этой щекотливой темы, я спросил: "А где ты видел крыс?" "Я их вообще не видел", сказал Гари. Только слышал, как они торсаты скребутся там, внизу. перепачканный в кашеложкой, он показал себе под ноги. Хоть и послушать. Пару секунд я раздумывал, а потом кивнул. Какого чёрта? Вдруг на лодке и правда полно крыс. А здесь, между прочим, целая принцесса и много других людей, которые мне не безразличны. Может, нам не клад надо искать, а на всех парусах лететь в Мозамби не за отравой? Давай, показывай. сказал я. Невезучий Гэри откинул крохотный люк в полу и полез в него, громко топая деревянной ногой по ступенькам. Я спустился следом. Мы оказались в тёмном помещении. Чтобы не удариться макушкой о потолок, мне пришлось присесть и втянуть голову в плечи. В клетушке стояла такая вонь, что глаза резало. "Чем это воняет?" спросил я невезучего Гэри. Не знаю, пожал плечами Гульф. Может, быт крыса сдохла? Где-то говоришь, они скриблись? Вот здесь, Гари показал на большой бочонок. Прямо под батёнком. Это я его переставил, чтобы крысы не вылезли. Я прислушался и уловил тихий шорох под полом, и в самом деле кто-то шебуршал. Я наклонился и принюхался. Похоже, запах шёл именно оттуда. А травы тут не обойтись, Гэри, сказал я. Придётся вскрывать пол. Займёмся, как только причалим. Кстати, что хранится в этом трюме? Еда, ответил невезучий Гэри, и питьевая вода. Ах, хренеть. Я зажал нос рукой и полез на свежий воздух. Свежий морской воздух быстро привёл меня в чувство. Пару минут я раздумывал, Не предупредить или Деррика о беспорядке в трюме. Но решил, что сейчас он все равно не сможет ничего сделать. А волновать пирата попосту мне не хотелось. Сегодня на его долю и так выпало немало волнений. Главное не позволять принцессе есть стряпню невезучего Гэри. Да и остальных можно потихоньку предупредить. Или... Я вернулся к камбузу. Невезучий Гэри как раз куда-то отлучился. Грязным полотенцем я схватил тяжеленную кастрюлю и поволок её к борту лодки. Вывалил содержимое в море и дело с концом. "Макс!" услышал я голос принцессы. "Что вы там делаете?" Я мигом швырнул кастрюлю за борт, а вслед за ней отправил и полотенце. Кастрюля камнем пошла на дно, а вот полотенце и не подумало утонуть. Оно распласталось на волнах словно грязный прямоугольный скат. "Любоюсь видами вашего сочастия", ответил я принцессе. "А мне показалось, вы что-то уронили?" Полотенце как раз отплыло подальше от лодки. "Поэтому я с чистой совестью собрал. Нет, ваше высочество, это просто рыба плеснула". "Рыба? Где?" Принцесса перегнулась через борт, словно не взначай прижавшись ко мне. упругим бедром. "И правда, смотрите, какая большая", вскрикнула она, указывая на полотенце. Потом повернулась и посмотрела мне прямо в лицо. "Макс, почему вы сегодня упорно называете меня высокоצством? Мы ведь договорились обращаться друг к другу по имени". Так-так, кажется, принцесса решила сократить дистанцию. Я с трудом отвел взгляд от расстёгнутой верхней пуговицы её блузки. Может быть, тогда перейдём на ты? как можно небрежнее предложил я. Прекрасная идея, обрадовалась принцесса. Моя рука сама собой скользнула по перилам и почти обняла принцессу за талию. Но тут на палубе появился невезучий Гэри. "Макс?" растерянно спросил он. Ты не знаешь, куда подевалась кастрюля с кашей? Я отвернулся только на минутку, а она исчезла. "Нет, Гарри", сказал я, с трудом удерживаясь от смеха. "Не знаю. На ведь на камбуз кроме тебя никто не заходил", с подозрением сказала она. "Да ещё и полотенце куда-то пропало". "Полотенце?" удивилась принцесса. "Мне кажется, та рыба, та рыба была очень большой", прервал я её. Не переживай, Гэри, рано или поздно все отыщется. Глаза Гэри вдруг округлились. «Макс», — сказал он, — «можно тебя на минутку?» Он отвел меня в сторону и прошептал. «А в то, если кафу и полотенце украли они?» «Кто они?» — не понял я. «Другие матросы?» Черт, не хватало только, чтобы невезучий Гэри обвинил в краже невиновных людей. «Да нет, зэ!» прошептал Гэри. Я думаю, в то кассу украли крысы. Но вместе с кастрюлей, усомнился я. Думаешь, они не могли? Взгляд Гэри мгновенно потух. Дерек опять будет ругаться, грустно сказал он. Да еще и сее выситает с меня за кастрюлю. Я постарался утешить беднягу. Когда мы найдём сокровище, Дерек от радости забудет обо всём на свете, а не только о какой-то кастрюле. Ты думаешь, С надеждой спросил невезучий Гари. "Уверен?" твёрдо ответил я. И тут раздался пронзительный крик Горенца. "Макс, Макс, я нашёл!" Я бросился к астрологу. "Сундук! Да, он затонул где-то здесь."